Эрвин Кал. В родовом особняке было, как ни странно, тихо и спокойно. Когда подлетал к нашему замку, обратил внимание, что родители сейчас в небольшом доме. Значит, гостей нет, и они отдыхают от толпы подданных и визитеров. Отец с матерью ужинали в малой гостиной, когда я к ним присоединился. отец ты меня вызывал, спросил после того, как мы поприветствовали друг друга. А мама украдкой смахнула слезы, причитая о том, как я вырос. Как будто улетел из дома не неделю назад, а год как минимум. «Вызывал», — спокойно ответил отец, продолжая есть баранью голень. «Тебе пора найти сужину. «Отец, не начинай. Вы с мамой еще молоды, не к чему спешить. Да и не готов я к браку. Если не найдешь, никто тебя заставлять жениться не будет». Но ты же понимаешь, что правители других стран задают вопросы. Я и так отложил, насколько можно этот отбор. Дальше откладывать нельзя. Да и владыка интересуется, когда же пройдет долгожданное мероприятие. А если я уже нашел свою суженную? Вдруг сказал, и сам застыл с вилкой у рта, вспоминая глаза ненавистной седой женщины, а дракон внутри меня как будто крылья готов был расправить сию же секунду. Еле сдерживал его, чтобы не перевоплотиться. «Нашел?» — приподнял бровь отец, а мать заинтересованно на меня посмотрела. «Да, нашел. Уже более уверенно сказал. Ее зовут Кристина». «Необычное имя», — хмыкнул отец, а я не стал говорить о том, что и внешность там... М -м, эксклюзивная. «Но раз так, это к лучшему. Приведешь ее тоже на отбор» и сделаем вид, что именно на нем вы нашли друг друга. Тогда договоренности с соседями будут соблюдены, и никто не обидится». «А что, без этого никак?» — вздохнул. «Никак». «Так где ты, говоришь, познакомился с девушкой?» хм. «И как все рассказать? И тем более она совсем не девушка». «Ну ничего, придумаю что-нибудь. Приглашу на отбор первокурсницу, она будет в восторге от подобных приключений». Главное — выполнить ее заветное желание. Придется только ей побыть Кристиной, а потом я придумаю, как от нее избавиться и избежать брака. И вроде все придумалось, но почему на душе так больно и противно? И перед глазами так и стоит укоряющий взгляд этой бабки. Ух, гнилые болота. Сегодня точно разузнаю, что знает мой фамильяр, и не приворожили ли меня?»